Глава третья. На эту нелепую парочку мы наткнулись на вторые сутки поиска. Пузан носил польский китель, на два размера меньше, а на прищавом дистрофике была чешская гимнастерка, на четыре размера больше. Зато на головах одинаковые серые кепки с трезубами. Карабины тащили без всякого почтения, как лопаты, и не факт, что представляли, как с ними обращаться. Они уныло плелись по влажной от росы утренней траве, Четко держа курс к известной только им цели. Стоять, руки в гору! Остановил я их беззаботную прогулку, появляясь из зеленых насаждений и выразительно демонстрируя свой автомат ППШ. С другой стороны вышли круг и еще один боец. накнул, отбросил винтовку как раскаленную кочергу и поспешно вздернул руки вверх. Худой даже этого не додумался сделать, а так и стоял тупо, пялясь на нас. — О, кацапы, расстрелять! — кивнул я. — Какие кацапы? — заверещал Пузан, и от испуга решил покачать права. — Вы сами чьих будете? — Областной провод АУН, — отчеканил Круг. — Пришли эти края от шушеры почистить. — Так мы свои! — завопил Пузан. — От звера! Интенданты! — Ага, дезертиры! — обрадованно закивал Круг. — Я старый комендант полевой жандармерии областного провода. Тут парочка вообще стала белее первого снега. Слава у палача старого, имя и репутацию которого сейчас без особых церемоний присвоил Круг, шла впереди его. Да и вообще, у военно-полевой жандармерии с теми, кто решил оставить стройные ряды УПА, да и просто не выражал желания служить, разговор короткий. Расстрел. Руки у каждого такого экзекутора по локоть в крови. — Чем докажешь, что не Кацап? — хмыкнул Круг. — Может, и пароль знаешь? — Свобода, винница! — тут же отозвался Пузан. «Это я и без тебя знаю, это отзыв, ты пароль говори!» «Свобода Львов!» Круг удовлетворительно кивнул. Все дело в том, что бандиты уже были осведомлены о КРГ, зубастых волках НКВД, редящихся в овечьи бандеровские шкурки. Поэтому повысили конспирацию до небес, ввели постоянно меняющиеся пароли для контактов между своими. Вот эти балбесы-интенданты сейчас их и выложили. А дальше все было просто феерично». В очередной раз я убедился в справедливости крылатого выражения. «Наглость города берет!» У въезда в село Загоровка лениво подпирали штакетник двое вооруженных винтовками Мосина хлопцев, лузгающих семечки. Я произнес пароль, услышал отзыв, все сработало. Хотел пройти мимо, но круг напустился на часовых. «Я комендант полевой жандармерии областного провода Старый. Представьтесь!» Бандиты всполошились, приняли стойку смирно, семечки полетели в сторону. Что-то оправдательно заблеяли. «Назовитесь», — вновь потребовал Круг, и когда бойцы назвали свои клички, удовлетворенно кивнул. Что и требовалось доказать. «Одни дезертиры в этой сотне! Сдать оружие! Задержаны до выяснения!» К моему изумлению, оба бойца послушно протянули нам свои винтовки. «Где командир?» — напирал Круг. «Так с головой сельским и с местным станичным в сельсовете совещаются. А остальные где?» — Так медицинский пункт экспроприируют. — Зачем? — Там лекарства нужны, хворых и раненых в сотни много. Наш отряд из полутора десятка человек беспрепятственно оказался в селе. Мы вломились в приглянувшийся мне дом, откуда был виден сельсовет, представлявший собой крепкое деревянное одноэтажное строение, походившее на контору еще польских времен. Хозяева нам слово лишнее сказать боялись, знали, что бандитам возражать опасно для здоровья. Мы обустроили там огневую точку. Около сельсовета ошивался охранник, здоровенный украинец с вислыми усами. История повторилась. Пароль, отзыв, сработали, круг велел. Теперь веди к сотнику. Сейчас доложу, может, примет. Без всякого почтения отозвался часовой и шагнул в дом. Ждать мы не стали. Шагнули следом, при этом я грубо отстранил Веслоусова. В доме вели добрый разговор четверо. Седой, солидный, полнотелый бандеровец в военной форме, Рядом с ним совсем молоденький парень, по виду из студиозов. Такие есть в каждой банде, обычно служат за пламенных пропагандистов. Два селянина, тот самый Станичный, присматривающий от районного провода ОУН за селом, и председатель сельсовета, присматривающий за селом от советской власти, но на деле сразу же легший под бандитов. И обсуждали они вполне мирный вопрос «налог на содержание банды», На столе стояла немудреная закуска и неизменная бутылка с мутной жидкостью. Еще ни одной их посиделки и совещания не припомню без самогона. «Пируем, значит?» — удовлетворенно кивнул Круг, нагло ставя ногу на лавку. «А ты что за гусь?» — Мура посмотрел на нас седой. «Повисишь на площади — узнаешь. Комендант жандармерии старый. еще дезертиров с курения Сизова. Говорят, у вас прибились. Доложите обстановку». Седой напрягся, но сдаваться не собирался. Что-то вякнул в ответ раздельное, вроде и не противоречил, но и не шел навстречу. И тут Круг разыграл целое представление. Сыпал известными именами, угрожал, поощрял. Я аж сам заслушался. В результате Седой сотник размяк и стал потихоньку выкладывать все как на духу. Выяснилось, что в корни он не входит. У них со звером просто договор о равноправном сотрудничестве. Но дела вместе делают хорошие. Чего-то не вовремя вы вылезли, сказал уже более покладисто Круг, усаживаясь за стол и отведывая кряканием преподнесенную ему услужливым председателем сельсовета добрую стопку самогона. Вон НКВД шуршит по лесам. Медикаменты нужны, пояснил сотник для госпиталя. Нежные стали, пожал губу презрительно Круг. Без таблеток твои орлы чай не сдохнут. У нас там сам зверь. Заговорщически произнес сотник. «Может, без лекарств и не вытянуть?» Тут у меня ёкнуло сердце. «Вот он!» Как говорится, не зря на огонёк заглянули. Я аж зажмурился, представив, как вскоре буду держать на мушке эту нелюдь. «Нашли лекарства!» — деловито осведомился круг. «Нашли! Тут хороший медпункт. Фельдшера, правда, пришлось в распыл. А медсестричку с собой заберем, ее с России прислали, так что пускай на свободную Украину поработает. Потом позабавимся и грохнем. Раньше после такого заявления у меня бы в глазах потемнело от ненависти к этим изуверам. А сейчас уже привык, насмотрелся и не на такие их фокусы, так что сохранял самообладание без каких-либо усилий. Это было вообще в их стиле — набирать на работу пленных и потом приканчивать. Одно время особенно охотно загребали они евреев-мастеровых. Те в лесах шили одежду, обувь чинили, а при передислокациях или авралах бандиты их просто расстреливали и шли дальше. «Так, собирай весь отряд сюда, мне нужно проверить, нет ли перебежчиков. По списку. Не найдем таких, разойдемся, тогда считай, повезло тебе. Или хочешь оспорить?» — недобро посмотрел круг на сотника. — Да чего тут спорить. Проверяй, кого найдешь, все твои. Не жалко, — небрежно махнул рукой сотник. — Новых наберем. Вскоре вся шайка, человек двадцать, собралась на площадке у сельсовета. Даже выстроились в подобие строя. — Оружие на землю, — приказал круг. — Приготовиться к личному досмотру. Настал самый напряженный момент. Бандиты не шевелились. Потом один положил карабин, другой... Была надежда, что так и разоружим их без единого выстрела, но тут кто-то отчаянно заорал «Измена, кацапы!» И навскидку выстрелил так, что пуля пропорола рукав моего потертого и видавшего виды пиджака, но, к счастью, не до кожи. Я вскинул автомат и нажал на спуск, и тут же бросился на землю, выбирая укрытие. На такой дистанции покрошили бы обоюдно друг друга в хлам, но подключилась огневая точка, которую мы установили в соседнем доме. Пулеметчик причесал строй, а я в это время ползал на брюхе и достреливал выживших. Вскоре послышались отчаянные визги. «Не стреляй, сдаемся!» Битва закончилась. У нас ни одного убитого, два легко раненых. Бандитам повезло меньше. Шальной пулей убило сотника. Я лично пристрелил Вислоусова, который пытался швырнуть лимонку. Посекло бы к чертям всех. Председатель сельсовета и местный станичный забились в доме под лавки, их колотила мелкая дрожь. И вот четверо выживших бандеровцев стоят на коленях, и ведь ни единой царапины на них. «Ну что, враги советской власти, жить хотите?» — поинтересовался я, прохаживаясь перед ними. «С вами рядом?» — воскликнул бандеровец средних лет. «Да лучше сдохнуть!» «Как скажешь, круг поднял автомат». Грохнул одиночный выстрел. Бандеровец со стуком, как мешок, повалился на землю. Остальные смотрели на расправу с ужасом. «Прощение от советской власти нужно? Или вслед за этим?» Я кивнул на только что застреленного. «Конечно, самосуд — это некрасиво и даже незаконно. Если до разбирательств доходит, то порой чревато последствиями. Только где мы, а где разбирательство и где последствия? На таких выходах законы свои. Обе стороны играют на страхе. И пугать в таких случаях противника нужно так, чтобы выбить из головы всю дурь одномоментно. «Хотим жить! Все равно для этих братьев мы не братья, а холопы!» — с чувством произнес один из выживших. «Ну, тогда начнем перевоспитание. Первый вопрос — где ваш госпиталь?» «Так не знаем», — заверечал молодой. «Не были там. Знаем, что где-то есть и что зарыт сильно глубоко». Между тем, один из пленных едва заметно кивнул в сторону своего лысого, и вместе с тем щедро бородатого товарища. Я нагнулся над ним, ткнул стволом автомата, ласково посмотрел в глаза. — И ты не знаешь? — Знаю, — буркнул лысый, — лежал там. — Выведешь? — Выведу.